Глава 33 «Давайте называть их богомолами», прошептала Ласка, когда экран погас. «Ну так, между собой». «Нет», — категорично возразил Палыч. «Это звучит обидно. Кстати, поколение обижается, что вы обзываете их жестянками». «Фух», — выркнула девушка. «Подумать только, обидчивые роботы». «Они давно уже не роботы», Поколение семь – это совокупность искусственных интеллектов, по сравнению с которыми даже такой умник, как Джо, выглядит не умнее мартышки. Вот начнут они вас называть обезьянами бесхвостыми, тогда вы глубину оскорбления и почувствуете. Ну и как нам называть этих насекомоподобных? Язвительная натура девушки все равно пыталась себя проявить. «На созданном нами языке их самоназвание звучит, как люди». «Э, не совсем подходит». «Поколение семь также называет их творцами», – просветил девушку Палыч. И уже следующий кадр хроники показал, что же такого натворили творцы-богомолы, осознавая всю опасность работ над способным к самосовершенствованию и скином, Творцы проводили опыты над его созданием не на поверхности своей планеты, а на ее небольшом естественном спутнике. Исследовательский центр был полностью изолирован от окружающего мира, и в его фундамент был установлен мощный термоядерный заряд для самоликвидации. Если вдруг опыты станут слишком опасными, конечная цель этих рискованных исследований поколению 7 была неизвестна. Но творцы хотели создать не только разумных искусственных существ, но и систему их самовоспроизводства. По их идее, роботы должны были создавать и, самое главное, проектировать себе подобных. Эксперимент не был завершён, но прямой вины творцов в этом не было. Их дом обнаружили Крисы и подкинули им божественную технологию модов. Точно так же, как и на Земле, у творцов рухнул государственный аппарат. Развалилась инфраструктура. И началась тотальная анархия. База на спутнике была законсервирована и заброшена. У роботов ушло более 200 лет на то, чтобы выбраться в космос. На голографическом экране мелькали роботы, размером не превышающие таракана. Лишенному притока ресурсов проекту пришлось начинать с малого. Эти роботы получили название «Поколение 1». Несмотря на свою примитивность, эти устройства сыграли важную роль. По песчинке, по камешку. Они добывали ценные ископаемые и волокли их в общий муравейник. Второе поколение уже было крупнее и умнее, а третье так вообще смогло облететь планету творцов и обнаружить полное запустение. Следы разрушения искусственный интеллект четко классифицировал как последствия боевых действий, и роботам пришлось осваивать новые профессии, на сей раз военный. Поколение машин номер четыре в виде летательных аппаратов бронированных машин пехотинцев на родину Творцов все-таки высадилось, но смогло обнаружить лишь развалины, да редкие архивные записи, наподобие тех, что были продемонстрированы землянам. «У поколения вообще очень интересное общество, чем-то похожее на то, что Крисы создали на Земле», комментировал кадры эволюции роботов Палыч. «Только уровней у них всего десять. Первый...» Это и скин какой-нибудь автономно действующей единицы, пилот истребителя, к примеру, или обычный пехотинец, а десятый может запросто управлять промышленностью и экономикой планетарного масштаба. Но что интересно, никто не толкается локтями и не пытается пролезть вверх. Все счастливы просто быть функциональными и полезными. «А еще на переходе от одного поколения к другому все старые машины добровольно прекращают свою жизнедеятельность и разбираются на полезные ресурсы. Они что, массовое самоубийство совершают?» Полголоса поинтересовался Гвоздев. «Угу! Чтобы не тянуть за собой ворох устаревших протоколов и интерфейсов при переходе на качественно более высокий уровень, «Вся раса разом становится более продвинутой, и никаких тебе бесполезных пенсионеров!» Кадры хроники вторили словам Палыча. Прямо в космосе, недалеко от родной планеты Творцов, висело бескрайнее поле из остовов разномастных машин, от которых дроиды что-то лениво отпиливали и отрезали. «Вот такая судьбинушка была у поколения шесть!» В голосе Палыча отчетливо слышалась тоска. Ему-то, как существу сплошь синтетическому, смотреть на техногенное кладбище было больно. «Интересная деталь», — отметил гвоздь. Ласка хмыкнула, явно не поняв, чем людям может помочь могильник старой техники. «Ладха по заданию крисов продолжают облетать уничтоженные своими господами планеты, чтобы убедиться, что на них не возродилась жизнь». Чёртовы устрицы сильно удивились, когда обнаружили вместо выкошенных подчистую творцов новую машинную цивилизацию. Надо сказать, что латхов валились на процион довольно беспечно и нагло, за что и поплатились. Изображение их кораблей, действовавших заодно с Крисами во время сборки урожая на проционе, случайно попало на одно из старых видео и когда они попытались разыграть из себя невинных жертв крисовской агрессии на них направили стволы и попросили поточнее описать цель визита корабль разведчик латха попытался удрать но от лазерного луча убежать трудновато речь палыча сопровождалась кадрами разваливавшегося под ударами лазеров ежа латха вот бы и нам их так же встретить процедила сквозь зубы ласка — Да мы их тоже нехило встретили, — рассмеялся гость. Ты нам вот что скажи. Поколение семь знает, где живут Крисы, ну или хотя бы устрицы. — Нет, Крисы пару раз приходили к ним в гости, получали по шапке и спешно бежали. В бою корабли поколения очень сильны, им ведь не надо занимать внутренний объем на жизнеобеспечение, склады под провизию и помещение для экипажа. А потом к ним в гости наведался новый противник. «Глупые-глупые люди», — с горечью произнесла ласка. «Ага», — поддакнул Палыч. «Слушай», — спросил у своего верного помощника гость «а мы так и будем с тобой переговоры вести». Он чувствовал себя немного странно, обсуждая судьбу человечества с встроенным в его броню и скином. «Нет, Палыч-то, конечно, мужик крутой» но хотелось бы видеть и представителя от поколения 7.